Глава 9. Внимание как богатство. Какова мегатенденция? В информационной экономике внимание оказывается самым ценным ресурсом, заставляющим нас более скептически относиться к тем, кто манипулирует нами, чтобы его получить. Внимание побуждает нас искать тех, кто взаимодействует более аутентичными способами, и доверять им. Когда меня впервые пригласили выступить на популярном фестивале South by Southwest Festival (SXSW) в Техасе, я допустил ошибку, просмотрев программу, чтобы узнать, сколько других мероприятий запланировано на то же самое время. Их было 27. К счастью, я знал, что на фестивале будет много посетителей, так что моя проблема заключалась не в том, чтобы заставить людей выбрать мою лекцию. Настоящей проблемой была необходимость удерживать их внимание, чтобы они не думали обо всех других возможностях, которые упустили. Боязнь упустить что-то может быть сильной эмоцией. Известно, что на том же фестивале SXSW участники одного мероприятия встают и уходят, если социальные сети взрываются комментариями о другом мероприятии, проходящем поблизости. К счастью, моё выступление не вызвало массового исхода, но я слышал, что это случилось с несколькими другими ораторами. Через несколько недель после фестиваля я написал статью, в которой предположил, что возможно, SXSW стал ярким примером того, как вы всегда что-то упускаете. Куда бы вы ни шли и что бы вы ни делали, вы наверняка не сможете увидеть по меньшей мере 95% всего остального. Посещение любого мероприятия имело свою цену, постоянно напоминая в реальном времени обо всех остальных, которые вы решили пропустить. Никто по-настоящему не уделял внимания происходящему, то есть присутствующие пропустили не только другие презентации, но и выступления лектора в своей аудитории. К сожалению, с этой проблемой мы, кажется, сталкиваемся ежедневно. У нас так много вариантов, достойных внимания, что выбор становится парализующим. Хотя достоверные источники доказывают, что интервалы нашего устойчивого внимания становятся всё короче, но и это не помогает. Мы способны сосредоточиться на ограниченное время, но окружающий шум всё равно затрудняет концентрацию. Внимание становится всё более избирательным, и его всё труднее к чему-то привлечь. В то же время наше внимание по-прежнему чрезвычайно ценно для организаций, брендов, политиков и даже для наших собственных друзей и коллег. Окружающий мир движим вниманием как богатством, наше название мегатенденций, описывающие нынешнее информационное общество. Наибольшее политическое, финансовое и общественное влияние здесь принадлежит тем, кто лучше других может привлечь внимание. В результате Конкуренция за внимание превратилась в полномасштабную войну между теми, кто надеется его монетизировать, или использовать для усиления своей власти. Последствия этой битвы отражаются на всех аспектах нашей культуры. Бренды создают масштабные зрелища, чтобы рекламировать себя и свою продукцию. Сенсационные заголовки новостных сайтов служат наживкой, маня непреодолимыми соблазнами. политики набирают популярность, рассылая скандальные твиты, которые привлекают внимание, как сильно искарёженная в автокатастрофе машина на обочине дороги. Битву за наше внимание выигрывают те, кто решил привлечь его, используя шок или изумление. Вполне предсказуемо, что такая игра на публику сделала нас ещё более скептически настроенными по отношению к миру в целом. более избирательными к тем, кому мы доверяем, и более отвлечёнными от всего, что способно хоть на мгновение нас заинтересовать. В ответ на это зрелища, которые придумывают, чтобы привлечь наше внимание, становятся всё более и более грандиозными. Эпоха зрелищ Чемпионат самодельных летательных аппаратов это, пожалуй, крупнейшее в мире ежегодное собрание людей, намеревающихся увидеть предсказуемые неудачи. Команды соревнуются в создании и запуске приводимых в движение силой человеческих мускулов машин, которые должны пролететь как можно дальше, прежде чем плюхнуться в воду перед стартовой платформой. Большинство хитроумных устройств терпят крушение почти сразу. Это мероприятие Одной из многих зрелищ, спонсируемых брендам энергетических напитков Red Bull. Он обошёл большинство других брендов, придумав, как монетизировать зрелище. Бренд проводит экстремальные гонки на горных велосипедах и организовал самое продолжительное в мире сверхзвуковое свободное падение, событие, за которым миллионы людей наблюдали в прямом эфире. За последнее десятилетие Бренд построил медиаимперию, включающую в себя телевизионные программы, популярный журнал и проводящую десятки фирменных мероприятий и трюков. В этом процессе Red Bull служит образцом для сотен других брендов, которые надеются стать столь же искусными в привлечении нашего внимания и получении прибыли от него. К тому есть много занимательных, странных, а иногда и выдающихся примеров. Например, бренд чипсов Frito-Lay создал музей Cheetos как онлайн, так и в помещении на Таймс-сквер, где находится музей чудес мастера Рипли. В этом заведении представлены чипсы Cheetos, сделанные в форме знаменитостей, в том числе Cheezy Abraham Lincoln в честь Авраама Линкольна и La Cheezy Monster в честь Лох-Несского чудовища. По их примеру возникло множество поп-арт заведений, таких как музей Мороженова, в котором хранятся причудливые экспонаты на тему Мороженова, и Кендитопия сладкое зрелище, сдюженное из интерактивных инсталляций, включая Зефирную пропасть. Когда я заканчивала работу над этой книгой, то проходя мимо нашего местного торгового центра, увидел музей халуинских селфи. где посетитель, заплатив деньги, может сфотографироваться с ужасными существами, связанными с этим праздником. Подобные инсталляции создают идеальную обстановку для ультрасовременного селфи, радуя посетителей всё более красочными, захватывающими, достойными Instagram зрелищами. Они апеллируют к нашему желанию получить уникальный опыт. Но по иронии судьбы, мы снимем то же самое и продемонстрируем такой же антураж которые появятся и на снимках бесчисленного множества других людей. К 2019 году мы описали эту тенденцию и группы, пользующиеся её преимуществами, как стратегическое зрелище. С тех пор мы видим всё больше примеров применения этого приёма. Зрелище на службе ритейлеров. Ритейлеры тоже одобрили стратегию завоевания внимания покупателей с помощью вдохновляющих зрелищ. Теперь в магазинах можно не только купить товары, но и испытать их на практике. Martin Patrick 3 делает это уже более 10 лет, расширяя традиционные приёмы розничной торговли. Расположенный в помещении склада со 130-летней историей, на модные окраины городов-близнецов в Миннесоте, Магазин продаёт необычное сочетание товаров, мебель и стильную мужскую одежду, а также предлагает услуги по дизайну интерьера. «МП-3», как его ласково называют, напоминает крошечный городской квартал с баром и парикмахерской. От многих других этот магазин отличает то, что он радует покупателей с того момента, как они входят. Продавцы, похожие на шоуменов, приветствуют постоянных клиентов по имени — А все посетители, как новые, так и давно посещающие магазин, не устают удивляться разнообразию продукции и театрализованному обслуживанию. По мере роста электронной коммерции ведущие оффлайн-ритейлеры уже давно беспокоятся о том, что потребители будут использовать их только как шоурумы, пробуя продукт в магазине лишь для того, чтобы купить его у интернет-ритейлера, такого как Amazon. Это опасение было настолько ощутимо, что один австралийский магазин даже начал взимать плату за просмотр с клиентов, которые вошли в магазин и ушли, ничего не купив. Однако со временем ритейлеры переключили внимание на предоставление более запоминающихся и иммерсивных разносторонних впечатлений, которые привлекают внимание покупателей и побуждают их совершить покупку либо в магазине, либо в интернете. Эта стратегия даже даёт возможность брендам-неудачникам заново обрести себя. Например, в 2019 году, всего через 2 года после подачи заявления о банкротстве, ритейлер Toys R Us объявил, что запустит серию экспериментальных магазинов, где дети смогут бегать по проходам и играть с новыми игрушками. Даже многие цифровые бренды, чей успех основан на разрушении традиционных ритейлеров, Начали открывать физические розничные магазины, в их числе Warby Parker, Glossier и, возможно, самый заметный Amazon. Некоторые из них также тяготеют к зрелищности. Во время летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Бразилия, Samsung Galaxy Hub изготовил на заказ олимпийскую серию телефонов и коллекционные призы. Онлайн-ритейлер матрасов Casper создал Dreamery Заведения, предлагающие сеансы сна, по предварительной записи для занятых жителей Манхэттена. В каждом из таких опытов используется самая надёжная тактика для привлечения внимания рассказывание историй. Искусство рассказывания историй. В нескольких предыдущих докладах повторяющаяся тенденция была идея предистории в сторителлинге. о которой я пишу и которую преподаю уже более десятилетия. Выступая в качестве стратега и спикера в течение последних 15 лет, я стал страстным сторонником важности развития истории для любого бренда. Я создал и преподавал в Джорджтаунском университете курс Бизнес-сторителлинга для выпускников. Истории Это мощный инструмент, поскольку наш мозг склонен обращать внимание скорее на увлекательное повествование, чем на кучу фактов. Зная это, бренды пытаются завоевать внимание и доверие, рассказывая свою предысторию и обнажая слабые стороны. Хорошим примером может служить Худа Каттан. Иракская американская визажистка, предприниматель и популярная личность в социальных сетях, Любит называть себя лучшей близкой подругой каждой красотки. В её случае это недалеко от истины. У неё более 40 млн подписчиков в Instagram. Журнал Time назвал её одной из самых влиятельных в интернете, и она владеет быстро расширяющейся империей красоты под брендом Huda Beauty. Находясь в Дубае, Катэн привлекает поклонников, отвечая на их вопросы в блоге и снимая видеоуроки. демонстрирующие, как использовать её новейшие продукты. Заявляя о себе как о лучшей подружке из соседнего дома, став доступной звездой собственного шоу, она завоевала лояльность поклонников и превратила их в клиентов в своей фирменной линии косметики. Крупные косметические компании жаждут такого рода власти, привлекающей внимание. Только в 2018 году в индустрии красоты и личной гигиены Было совершено 52 слияния, самое большое количество за последнее десятилетие. Большинство мелких игроков были приобретены не из-за их продуктов, которые обычно легко воспроизвести, а из-за внимания, которое их основатели заработали благодаря большой базе преданных фанатов. На каждого человека, оказывающего реальное влияние, как худо, приходится растущее число искусственных инфлюенсеров. Некоторые из которых вызывают у своих поклонников такую же ниистовую преданность. Искусственное влияние. 16-летняя поп-суперзвезда Хацуна Мику выступала на аншлаговых концертах по всему миру. Клипы с её песнями преодолели отметку в 100 миллионов просмотров, и ей щедро платили за рекламу продуктов. Но всё же стремительный взлёт к славе, обеспеченный социальными сетями, Не самое интересное в Певице. Её отличает то, что она не человек. Мику, персонаж аниме, и после взлёта популярности её приглашают рекламировать такие продукты, как Toyota Corolla, и выступать на живых концертах с голографическими копиями артистов. Она даже является представителем города Саппоро, Япония, где предположительно родилась. Мику не единственная Шуду ещё один пример. Яркая темнокожая цифровая супермодель, созданная камероном Джеймсом Уилсоном, лондонским фэшн-фотографом. После того, как фотография Шуду с помадой Fancy Beauty стала вирусной, Уилсон получил предложения сотрудничать с брендами, что быстро сделало Шуду чем-то большим, чем просто произведением цифрового искусства. Лил Микела Ещё один цифровой инфлюенсер с большим количеством подписчиков в Instagram. Была создана в начале 2019 года, чтобы сняться вместе с реальной моделью Беллой Хадид в провокационной рекламе Calvin Klein, где они слились в пикантном поцелуе. Рост популярности этих выдуманных знаменитостей новый подход к привлечению внимания как богатство явления. о котором мы писали в рамках тенденции искусственного влияния в 2019 году. Во многих случаях искусственные инфлюенсеры, такие как Мику Шудо или Лил Микела, преуспевают, привлекая столь желанную демографическую группу молодёжь, сегмент, печально известный своей труднодоступностью для брендов, которые отчаянно пытаются найти новые способы вовлечения молодых. Понятно, что эти искусственные инфлюенсеры, которым, кажется, подчинена огромная аудитория скептически настроенных молодых людей, должны привлекать спонсорские доллары брендов. Поскольку искусственные инфлюенсеры заточены под то, чтобы удерживать наше внимание, они размывают грань между реальным и фальшивым, что невероятно затрудняет понимание того, кому можно доверять. Доверие дополнительно проверяется на прочность, пугающим ростом подделанных видео или фотографий, где искусственный интеллект используется для соединения лица человека с чем-то чужим телом, чтобы представить вводящую в заблуждение сцену. Дип-фейки и подрыв внимания В 2016 году дипфейки получили известность в мировых СМИ, когда эту технологию обвинили в значительном искажении результатов президентских выборов на Филиппинах. Серия фальшивых видеороликов, распространённых в Facebook и показывающих кандидатов-президенты Лейлу Де Лилу в компрометирующих сексуальных ситуациях, подорвала доверие избирателей и увеличила шансы другого кандидата, Родриго Дутерте. который в итоге победил. Через несколько месяцев после спорных результатов выборов на Филиппинах группа исследователей из Чикагского университета построила нейронную сеть, которая могла писать фальшивые онлайн-обзоры ресторанов, неотличимые от тех, что написаны людьми. Бен Джоу, один из исследователей, отметил, что подобная технология способна поколебать нашу веру в то, что реально, а что нет. Наверное, он прав. Технологии, помогающие людям или компаниям с корыстными намерениями в создании контента, который захватывает наше внимание и искажает истину, будут становиться всё более изощрёнными. В результате мы начнём более скептически относиться к контенту в целом, даже к тому, что создаётся, казалось бы, на основе проверенных фактов из официальных источников. Внимание и манипулирование возмущением В первом полном квартале после президентской победы Дональда Трампа в 2016 году The New York Times сообщила о самом большом всплеске роста числа подписчиков в своей истории — более 300 тысяч цифровых подписчиков менее чем за месяц. Согласно данным телевизионных рейтингов от «Нильсон», Кабельные новостные программы Fox News, CNN и MSNBC показали двузначный рост рейтингов по всем направлениям во втором квартале 2017 года. У CNN был самый высокий рост популярности в первом квартале за последние 14 лет, а у Fox News самый высокий рейтинг за всю историю кабельных новостей. По мнению некоторых наблюдателей, такой рост можно объяснить увеличением доли тогой типа средств массовой информации, который часто описывается как провокативная порно. Этот термин относится к историям и заголовкам, намеренно написанным так, чтобы вызвать гнев. Данная техника часто применяется как либеральными, так и консервативными СМИ. при эффективном использовании её почти невозможно игнорировать. Другими словами, возмущение стало движущей силой привлечения прибыли в индустрию средств массовой информации, потому что мы не можем не поддаваться на провокации. Несмотря на многочисленные заявления представителей отрасли о необходимости уделять больше внимания фактам и непредвзятому освещению событий, Аудиторию привлекают гиперполизированные репортажи и комментарии, характерные для кабельных новостей, и она вознаграждает эти средства массовой информации своим вниманием. Когда я впервые написал об этом эффекте в 2017 году, то назвал его манипулируемым возмущением. Идея быстро стала одним из самых обсуждаемых трендов того года. Сегодня мы сталкиваемся со взрывом манипулятивного возмущения в интернете. Где истории распространяются через социальные сети людьми, которые хотят извлечь выгоду из нашего гнева или использовать его в своих целях. Мы становимся жертвами банальной сенсационности, которую проталкивают круглосуточные новостные каналы, отчаянно пытающиеся поддерживать постоянный поток якобы важных и срочных новостей. В этом непрерывном телевизионном запугивании теряется ощущение реальности. Хорошая новость заключается в том, что по некоторым признакам этот цикл может достичь своего предела. В результате избытка сенсаций в средствах массовой информации люди начинают скептически относиться к тому, что они читают, слышат или видят на всех уровнях. Каждое экстренное оповещение в новостях, которое отчаянно стремится немедленно привлечь внимание к чему-то, что в конечном счёте не имеет значения, ещё больше снижает нашу чувствительность. В своей книге Торговцы вниманием Тим Ву называет это эффектом разочарования. Когда аудитории начинает казаться, что её намеренно используют, перегружают, дурачат, обманывают или целенаправленно манипулируют ею, объясняет он, То её реакция в долгосрочной перспективе может иметь серьёзные коммерческие последствия, и ситуация требует значительного переосмысления подхода. Когда мир якобы в огне, зачем тратить время на размышление о нём, пока не почувствуешь запах дыма? К сожалению, даже когда дым реально появляется, многие предполагают, что это просто дымовая машина. Я назвал такое положение дел современным кризисом правдоподобия. Когда мы не уверены в том, кому и во что верить и на что обращать внимание, в подобные ситуации мы обращаемся к единственному источнику, которому кажется можно по-настоящему доверять к самим себе. Более информированный и более усколобый Окружённые таким количеством шума, создаваемого брендами, СМИ и политиками, соперничающими за наше внимание и стирающими грань между тем, что реально, а что нет, мы по необходимости научились избирательно фокусироваться. Для этого мы обращаемся к нашим основным убеждениям и ищем тех, кто их разделяет, постепенно становясь всё более закрытыми для позиций, отличных от наших собственных. Такую тенденцию мы назвали правдивость ещё в 2018 году. Одним из следствий этой тенденции, ведущей к самонаблюдению, является то, что мы всё чаще вверяем себя нашим персональным кураторам, чтобы они могли определить, на что следует обратить внимание. В некоторых случаях эксперты информируют нас о том, что происходит в мире, упрощённым и приземлённым способом. Мы как бы разговариваем с немного самоуверенным, но не осуждающим старшим братом, который всегда в курсе. Одним из популярных примеров служит ежедневный информационный бюллетень под названием «The Daily Skim» от бывших продюсеров телевизионных новостей Даниэля Вайсберга и Карли Закина. Информационный бюллетень адресован в основном женщинам-миллениалам и насчитывает аудиторию более 7 миллионов подписчиков. В течение последних 2 лет я стремился обеспечить ценной информацией своих читателей, публикуя еженедельный информационный бюллетень "О неочевидном", в котором приводятся самые интересные и при этом недооценённые истории. К сожалению, иногда наша вера в специалистов может оказаться неуместной. Это легко увидеть на примере популярных ведущих ток-шоу кабельных каналов, которые зачастую преуспевают в разжигании нашего возмущения, объявляя противоположные точки зрения идиотскими и поощряя более узкий взгляд на мир. Получая новости из таких источников, мы можем воспользоваться идеей автора New York Times Наташи Сингер об онлайн-эхокамере. заключающийся в том, что персонализация препятствует принятию чужой точки зрения, отличной от нашей собственной. Появление подобных односторонних манипуляторов бросает опасный вызов открытому мышлению, новым идеям и даже самой демократии. В мире, где можно быть одновременно более информированным и более усколобым, оставаться защитником неочевидных тенденций становится с каждым днём всё труднее. Кратко о внимании как о богатстве. В информационной экономике внимание это валюта. По мере того, как всё чаще слышны сообщения о сужении нашего внимания, бренды СМИ и политики вступают в тотальную войну за его привлечение любым возможным способом. Только используя наше внимание, они смогут монетизировать, поэтому оно и стало новой формой богатства. Чтобы победить в этих битвах, в качестве средства привлечения внимания всё более скептически настроенной аудитории применяются шок, восторг или возмущение. Постоянный информационный шум заставляет нас обращаться к доверенным хранителям информации, чтобы те помогли разобраться в происходящем. Одни из них достойны этого доверия и помогают в расшифровке, в то время как другие развращают наше внимание дешёвой сенсационностью. В то же время такая борьба заставляет применять технологии искусственных аватаров, фабриковать дипфейки и провоцировать возмущение, чтобы исказить наши мнения и взгляды. По мере того, как мы узнаём, сколько дорого ценится наше внимание, мы начинаем всё более скептически относиться к тем, кто его заслуживает. В мире, где внимание стало богатством, надо делать всё возможное, чтобы тратить его разумно. Как использовать тенденцию внимания как богатство. Первое. Остерегайтесь негативной реакции на зрелищность. По мере того, как конкуренция за внимание усиливается, зрелища будут продолжать использовать для привлечения внимания. По правде говоря, чтобы прорваться сквозь информационный шум, может потребоваться некоторый уровень драматичности. Но заставить кого-то на секунду поднять глаза не означает по-настоящему привлечь внимание. Кроме того, если ваша организация или бренд не позиционируется как разработчики зрелищ, такая попытка может привести к потере доверия. Издержки, связанные с неуважением к вниманию аудитории или невыполнением ваших обещаний, затруднят привлечение внимания в будущем, независимо от того, сколько сенсаций вы обрушите на потребителей. Второе. Сделайте правду более прозрачной. Каждая организация должна найти новые способы завоёвывать потребительскую аудиторию. Это означает, что нужно найти такие источники информации, которым ваши клиенты скорее всего доверяют, и установить с ними связь. Проверяйте информацию с помощью представителей вашей отрасли и используйте только респектабельные источники, чтобы обеспечить себе положительный отзыв. А также ищите нужных инфлюенсеров, которые верят в ваш бизнес и готовы выступить от его имени. Третье. Поделитесь своей предысторией. Чтобы прорваться сквозь информационный шум, поделитесь своей предысторией. Пусть клиенты узнают, как и почему вы делаете то, что делаете. Люксовый бренд Hermes, например, выпустил фильм, в котором зрители видят, как производится его продукция на одной из шёлковых фабрик в Лионе, Франция. Если вы можете в интересной форме поделиться историей, скромно представив своё ремесло или торговлю и рассказав о его уязвимых местах, то заинтересуете нынешних или потенциальных новых клиентов, которые станут тратить на вашу продукцию больше времени и денег. Эволюция внимания как богатства. Обзор предыдущих трендов, связанных с этой мегатенденцией. Бескомпромиссная прозрачность. 2011-й. Агрессивная честность привозит к более резкому и эффективному маркетингу, поскольку бренды рассказывают неожиданную тактику, которую приветствуют потребители. Культ розничной торговли. 2011-й. Лучшие ритейлеры создают преданных пользователей, которые не только покупают их товары, но и восхищаются полученным в процессе опытом, а затем и вдохновляют своё социальное окружение попробовать те же продукты. Театр ритейла. 2012 год. В наступающем году всё больше розничных магазинов будут создавать у пользователей уникальный опыт, используя принципы театра, чтобы привлечь клиентов незабываемыми впечатлениями. Предыстория в сторителлинге. 2013 плюс 2018. Организации обнаруживают, что, пригласив людей за кулисы их бренда и поделившись его историей, они получают один из самых мощных способов обеспечить лояльность и стимулировать покупку Контролируемая сенсационность. 2014 год. Поскольку грань между новостями и развлечениями стирается, то умелое манипулирование вытесняет журналистику. Привлекательный контент сочетается с сенсационными заголовками ради получения миллионов просмотров. Обратная сторона ритейла. 2015 г. Бренды всё чаще используют индивидуальный подход к потребителям непосредственно в магазине, чтобы повысить свою узнаваемость и лучше информировать клиентов, а в то же время незаметно подключают онлайн-каналы для совершения реальных покупок и выполнения заказов. Манипулирование возмущением. 2017. Средства массовой информации, анализ данных и реклама. Безденные усилия, чтобы создать постоянный шумовой поток, призванный провоцировать ярость и вызывать гневную реакцию в социальных сетях и в реальной жизни. Правдивость 2018. Когда доверие к средствам массовой информации и институтам ослабевает, люди вовлекаются в самостоятельный поиск истины, основанный на непосредственном наблюдении и личном взаимодействии. Искусственное влияние 2019. Разработчики корпораций и правительства используют виртуальных существ, чтобы изменить общественное восприятие, продать продукты и даже превратить фантазию в реальность. Стратегические зрелища 2019. Бренды и разработчики намеренно используют зрелища для привлечения внимания и роста вовлечённости. Внимание как богатство.